Глава 30. Ломбард — это шанс. В мире, который все больше погружается в пучину безналичных расчетов, где отсутствие банковской карты у человека возможно только в том случае, если он принадлежит касте бомжей, именно ломбард может считаться островком классического капитализма. Здесь формула «товар, деньги, товар» работает буквально. И деньги здесь — не набор электрических сигналов в памяти банковского компьютера, а вполне осязаемые бумажные купюры. Карина, несмотря на свою молодость, считалась одним из лидеров Московского сообщества ломбарщиков Отчасти этому помогло родство с Зурабом Давидовичем. Но и пробивной характер самой Карины, ее принципиальность, ее кредо Умри, а с долгами рассчитайся, тоже сыграли свою роль. В замкнутом мире ломбардчиков эти качества ценились чрезвычайно высоко. Поэтому даже убеленные сидеными ветерана ломбардного цеха называли ее уважительно Карина Витальевна. Карина знала о содержимом шкафа в дядяном кабинете. Она верила Стасу, который рассказал ей о решении Зурабу Давидовича подкинуть на несколько дней весистую сумму. Однако без личного дядиного подтверждения их договоренности она не могла передать Савельеву даже гораздо меньшую сумму. Но умри, а с долгами рассчитайся. Карина прекрасно знала, где можно быстро собрать такую сумму наличкой. Она лишний раз убедилась в этом после того, как обзвонила 17 московских ломбардов. 680 миллионов 300 тысяч? Легко! Приносите заклады на такую сумму, и ломбард вам поможет. Оставались пустяки пустяки. Найти материальные ценности на несколько сотен миллионов. И Стас эту задачу решил.